«Сто седьмое. Гуру. Даже трудно представить себе, при каких невозможных условиях ярого противодействия приходится вести эти записи. Все приложено к тому, чтобы прекратить, если они все же продолжаются, несмотря ни на что, значит, великая сила противления темным злоделателям. Ядовитые времена пройдут». А с ними уйдут с планеты и служителей зла, и жизнь станет иною. Претерпевшие же до конца спасены будут».